«Течет», — извиняюсь, — сказал мальчишка, — «но ковшик есть. До того берега доплывем». Мальчишка греб. Стаградь сидел на корме с ковшиком. Рядом, согнувшись пополам, ехал мир. Рогошка и обрывок рыбачьей сети покрывали ее с головой. Со стороны должно было казаться, будто двое рыбаков выехали на промысел, а на корме лежит собранный невод. В городе беда говорил правило приличия шепотом, то и дево облизывая губы. Я видел, мертвецы валяются. Из преречья никто их не собирает. Я слышал, бабы плачут. Кого-то из наших тоже этой ночью. Того. Тихо, Дан, греби. Мальчишка замолкал, стискивая зубы, и через пару минут начинал снова. С пристани народ разбежался. Паром на нашем берегу, хребетник, паромщик, то есть, валяется головой в реке. «Я чуть не сдох от страха!» Стократ вычерпывал воду, и поначалу у него все отлично получалось, но когда лодка благополучно добралась до середины реки и ее подхватила течением, вода внутри стала прибывать все быстрее. «У меня ноги замерзли!» — подавал голос Мир, и Стократ сжал зубы. Таким слабым и хрипом показался ему этот голос. «Фаты много!» Он черпал так быстро, как мог, но воды не делалось меньше. Холодная, осенняя, она подступала выше, а лодка все глубже просаживалась вниз и двигалась все медленнее и не повиновалась веслам. «Дан, стоп! Найди дыру и заткни чем-нибудь!» «Чем?» — чем? мальчишка все еще переживал свой поход в разоренное предместье. Как новобранец, впервые увидевший врага, он чувствовал сейчас не кураж, необходимый в бою, а панику. Чем угодно, любой тряпкой, плащом, рубашкой. Дан бросил весла и завозился. Щель, в которой больше всего просачивалась воды, была в левом борту, почти у самого дна. Лодка закачалась, Мир со стоном выпрямилась, рогошка съехала у нее с плеча. «Мир, нагнись! Увидят с берега!» «Если мы тонем, не все ли равно?» «Мы не тонем». Он даже удивился. «С чего ты взяла?» Я не умею плавать, у меня не двигаются руки. На берегу согреемся. Мы не доберемся до берега, сказала она уверенно. Все сошли с ума, обитаемый мир перевернулся, мы умрем. Никогда. Сам не понимая, что за уверенность и сила им движут, он привлек ее к себе. С берега казалось, наверное, что рыбак любезничает с русалкой, неожиданно явившейся из сети. Мы никогда не умрем, сказал он, видя свое отражение в ее глазах. И стало так. Течение тащило их вниз по реке. Левый берег в этом месте был высоким и крутым. Правило приличия пытался забросить наверх веревку, зацепиться. Но тщетно. Стократовый черпал воду, не останавливаясь, и спина у него болела так, что мутилась перед глазами. Потом течение ослабело, и берег осел, как плохо выпеченный пирог. «Это ручейник!» Прохребил правил приличия. Но «Ну, ничего себе затащило!» «К лучшему!» Отозвался Стократ. Они сели на весла вдвоем и, не обращая внимания на прибывающую воду, направили тонущую лодку в приток светлый ручейник. К счастью, когда лодка наконец развалилась, под ногами почти сразу обнаружилось дно. Стократ никогда не бывал здесь, даже сейчас, среди ясного дня, в лесу на берегах ручейника было темно и сыро. Стократ огляделся, но места для стоянки не нашел. Они двинулись вдоль берега вверх по течению ручейника. Мальчишка тащил на себе вещи, а Стократ нес мир на руках. После нескольких часов изматывающей прогулки удалось выбраться на относительно сухое и светлое место. Берег порос молодым сосняком. Пахло хвоей, и вокруг полно было хвороста. Они наконец-то развели огонь и просушили вещи. Все трое молчали. Это было торжественное, напряженное, испуганное, высокомерное, дружеское, совершенно бесконечное молчание. Истократ все больше боялся одного. Когда-то кто-то должен его прерывать, и первое сказанное слово может оказаться убийственным, как падающий топор. Кто-то хрыкнул, ста удивленно поднял голову. Мир сидела, протянув руки к костру и сдерживала смех. Отчего-то получались смешные фыркающие звуки. «Ты чего?» — спросил правило приличия. «Вспомнила, как ты панталоны купчихи на козу надел. Как она возмущалась!» «Коза? Купчиха, а помнишь, как мы подожгли сарай увеличительным стеклом?»